512. -е. Матерь Агни-йоги. Радостно думать о приносящих. Их так мало по сравнению с берущими. Берущие никогда не думают о том, что и они могут что-то принести, и тем облегчить непомерную ношу тех, кому они обращают за получение. Вместо духовного приношения утвердились денежные или вещами, и принцип взаимообмена тонкими энергиями был грубо нарушен. Так просто принести деньги и считать за это себя вправе на получение даров Духа. Ведь жертвы, приносимые в храмах только после вырождения своей сущности, стали материальными и даже кровавыми, в то время как их первичный смысл и значение заключалось в приношении духовном. Так вот именно и надо понимать слова «Что же еще смогу тебе принести, Владыка?»